Не удержался я, так как видел, что шаг за шагом все идет к тому, чтобы я уже не способен был ни возразить, ни предпринять что-либо. Он продолжал спокойно, уверенно и убедительно. Насколько нам хватит этих денег? На год? На два? Ну, самое большее — на три года. И как только вы всплывете наверх...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 Ну, оплату отелей, дороги, развлечений. Я оглядел комнату, в которой было полно дорогих цветов. Что-нибудь осталось? Ну, довольно много. «Послушайте», — с жаром проговорил он, — «чтобы успокоить вас, сделаем так. Через год вам разрешается забрать свои семьдесят тысяч, если вы того пожелаете, и выйти из компании».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 Забавляясь игрой со Слоуном и молодым греком, я заодно купил изрядное количество золота. Вы следите за его курсом? Нет. Так вот, я... Простите, мы уже имеем на нем десять тысяч. Мы? За три недели? Недоверчиво удивился я. За десять дней, если быть точным, поправил меня Фабиан.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 Из-за него-то я и не приехал, как было условлено во Флоренцию, к большой досаде Лили. Отправился в Париж, чтобы завершить сделку. Еще прошлым летом в Довилле я обратил внимание на эту лошадь, но, увы, был не в состоянии ее купить. Да, она тогда и не продавалась. У меня есть друг в Кентукки, у которого скаковая конюшня и ферма, где он выращивает породистых лошадей».